Они вошли в каюту, мельком взглянули на вздрагивавшего во сне малыша и тут же повернули назад. Уоринг, заикаясь, объявил, что ему пора, и направился к шлюзу. Вообще-то он меньше заикался в последнее время, и Омара отлично это знал. Похоже, Уоринг боялся, как бы не зашёл разговор о последней аварии. «Подожди», — остановил его Омара. «У меня кончается питательная смесь. Ты не смог бы...» «Сам доставай!» Омара в упор уставился на Уоринга, и тот смущенно отвел глаза. Тогда Омара спокойно сказал, «Какстон не может требовать от меня всего сразу. Коль скоро с малыша нельзя спускать глаз, нельзя выводить его наружу даже для кормежки, то был бы преступлением с моей стороны оставить его на несколько часов. Ты должен это понимать. Одному Богу известно, что тут с ним случится, если его оставить одного». Я отвечаю за него и поэтому настаиваю. — Но нельзя же! — Речь-то идёт о часе двух в перерыве между вахтами. Да и то не каждый день, — резко сказал Умара. — Кончай хныкать и перестань брызгать слюной. Ты давно уже вырос из штанишек, и пора тебе разговаривать нормально. Уоринг судорожно втянул в себя воздух и также, не разжимая челюстей, выдохнул. — Это займёт у меня... «Всё моё свободное время», — проговорил он. «Секцию фробов, где хранится их пища, послезавтра должны подсоединить к главному корпусу. Питательную смесь придётся вывести до этого». «Видишь, как у тебя славно получается, когда ты следишь за своей речью», — ухмыльнулся Омара. «Ты делаешь успехи. Да, и вот ещё что. Будешь сваливать питательные резервуары возле шлюза, Постарайся не очень шуметь, чтобы не разбудить малыша. Следующие две минуты Уоринг только и делал, что обзывал Омару самыми разными словами, и при этом ни разу не повторился и не запнулся. «Я же тебе уже сказал, что ты явно делаешь успехи», укоризненно покачал головой Омара. «Стоит ли лишний раз демонстрировать свои подвиги?»